Глава пятая В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с выштыми концами и поставила на него дымящийся горшок. — Иди ужинать, Олеся, позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне. — Может быть, и вы, господин, с нами откушаете? Милости просим. Только неважно, и у нас кушанет. Супов не валим, а просто крупничок полевой. Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенно настойчивостью. Я уж было хотел отказаться от него, но Олеся в свою очередь попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника, похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем и курицей, чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Садя за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщинами, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я до сих пор сохраняю, нигде человек не высказывается так ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с тропливой жадностью, громко чавка и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была какая-то врожденная порядочность. Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках. — Хотите, я вас провожу немножко? — предложила Олеся. — — Какие такие проводы еще выдумала? — сердито прошамкала старуха. — Не сидит с тебя на месте, стрикоза. Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и, вдруг подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала. — Бабушка, милая, дорогая, золотая, я только на минуточку, сейчас и назад. — Ну, ладно ушла ладно, верченная, слабо отбивалась от нее старуха. — Вы, господин, не обессудьте, совсем дурочка она у меня.